Глава 10. На следующий день вновь было пасмурно. Зарядили дожди! вздохнула ключница, выйдя на крыльцо и провожая боярина на работу. Надо бы нашей Дуняше теплой одежки пошить. Та, что осталось в имении, все равно будет мала ей. Пусть дома сидит! буркнул Еремей. Так кто же ее удержит?» «Деда, ты чего рано?» Выскочила Дуня. «Подожди меня, я с тобой!» «Куда? Смотри, непогода какая!» «Так к Марии Борисовне надо заглянуть, узнать, как там мой проект, потом княжича проведать, а напоследок к лекарке заскочить». И деловая какая! А ждут ли тебя?» «Да как же меня не ждать?» Расмеялась Дуня, и непонятно было, шутит она или серьезно. Еремей укоризненно покачал головой. Ох, егоза, взлетела ты, как бы падать не пришлось. Деда, я все понимаю. Она перестала смеяться и проникновенно заглянула в его глаза. Только все свои страхи прячу вот здесь. Она постучала себя по лбу. «А людям кажу, что на сердце. Мне нравится, когда в ответ на мою улыбку они улыбаются и глаза теплеют. И ты можешь мне не верить, но я чувствую, как очерствевшие души рядом со мной приотпускает, А мне радостно от этого». «Глупо это еще. нахмурился Еремей, но рука его потянулась к голове внучки, чтобы погладить. Из зачерствевших душ, как ты их называешь, можешь погибнуть. Да кто ж на нашу Дуняшу осмелится руку поднять? Замахала руками ключница. Еще одна глупая баба на мою голову. Осерчал Еремей и встал на подставку, чтобы залезть на лошадь. Деда, а я? Как же я? Сади меня рядом, а я зонтик над нами подержу. Какой зонтик? «Покажу, когда рядом посадишь», — поставила ультиматум Дуня. «Вот репей. Иди садись в вазок. Боярич Семён его вновь нам одолжил». «Бегу!» «Васька», — обратился Еремей к ключнице. «Что за зонтик у Дуньки? Почему, я не знаю». «Так, батюшка, ты поздно вчера...» «Цец, про зонтик говори». Уже скрывшаяся в доме Дуня вернулась и открыла зонт. Лошадь, на которой уже сидел Еремей, схрапнула и попыталась отшатнуться. Но деда в холопу держал ее. «Ох ты ж, наказание на мою голову!» — проворчал Дьяк. «Деда, надо держать эту штуку над головой!» «А скотину кто держать будет?» «Так одной рукой!» «Ладно, не тараторь. Дай сюда!» Лошадь проводила зонт нервным взглядом, но когда Еремей приподнял его над собой, то перестала замечать. «Хм, чудно. Не опозорюсь ли с этой штуковиной?» Еремей осторожно закрыл и открыл зонт. «Нет, лучше вымокну». И он сунул диковинку в руки ключницы. Дуня осуждающе посмотрела на деда и по бабе вздохнула, переглядываясь с ключницей. Но тут же налет недовольства слетел с ее лица, и она уже кричала стоявшему под навесом бояречу волку. «Семён, ты со мной?» Тот отвечать не стал, а быстро вскочил в седло. «Деда, может, ты в воске поедешь? Чего мокнуть-то?» Еремей был бы рад, но под чуть насмешливым взглядом сына Григория Волчары приосанился и отмахнулся. Дуня замахала руками своему грешеньке, тот ловко подхватил ее, посадил в вазок, искались во весь рот, оседлал своего мерина. Ехали медленно, местами с трудом выбирались из грязи, но чем ближе было к Кремлю, тем чаще попадались добросовестные хозяева, замостившие свой участок улицы плашками, а лужи там сгоняли к сливным канавкам. «Боярин, ты глянь!» Услышала Дуня дедова боевого холопа, повсюду его сопровождающего. Она тут же сунула нос в открытое окошечко, чтобы посмотреть, что удивило бывалого воина. В узкую полоску она ничего не увидела, и поэтому осторожно приоткрыла дверцу и высунулась наружу, при этом невольно клацнув зубами из-за того, что возок наехал колесом на камень. Ее глазам предстал ехавший впереди ближний человек старшего Кошкина, и он держал в руках зонт. Дуня чуть не вывалилась, но ее вовремя втолкнул внутрь Гришка и, укоряя взглядом, захлопнул дверцу. А Еремей, непроизвольно выпучив глаза, смотрел, как ближний Кошкина наслаждается вниманием и не особо торопится в Кремль. Изредка он отвечал, что такие укрыватели от дождя теперь делают в мастерской, принадлежащей сыну Кошкина Кошкину ноге. Но заказы ограничены, так как спрос превышает предложение. Последнее услышала и Дуня, когда ее вазок обогнал говорящую рекламу. Неожиданно обзор кто-то загородил. Она подняла глаза и увидела мокрого деда. «Дунька!» — рявкнул он, И она скрылась внутри, задвигая деревяшку. Ну а что? Кто мог подумать, что зонтик может стать выгодным товаром? Дед-то забраковал его. Может, и другие тоже. Забракуют. И изобретателя насмех поднимут. И как дед себе представляет производство? Вот есть у нее идея с рессорами. Но куда с ней пойти? И рессору хотя бы не каждый мастер сможет повторить. А зонтик любой умелец сделает. И все же Дуня расстроилась. Чтобы не выдавать идеи, надо постоянно молчать. А если не молчать, то анализировать и думать, что говоришь. <дых> Она шумно выдохнула. Если бы существовало авторское право, то как бы это облегчило её жизнь? Она не в состоянии вспомнить и изложить что-то сложное, не в состоянии устроить производство чего-то сложного, а простое любому легко понять и перенять для своей пользы. Вот и получается, что у нее ничего не получается. «Донька, это ж ты придумала!» Тихо спросил за дверцей дед. «Не то чтобы я...» потому что в далекой Сине такими штуками защищаются от палящих солнечных лучей. Но сказала я... «Дурище-то у меня». «Какая уж есть». Печально согласилась она. «Ну ничего, я высмею этого бахаря». «Не надо, это же ближние Кошкина. Нам не нужна ссора с ними». Еремей запыхтел, а потом Дуня услышала как он понукает свою ласточку шевелить копытами. Чтобы не сидеть в темноте, она вновь отодвинула плашку и постаралась сориентироваться, как долго еще трястись в этой коробчонке. Ее взгляд пересекся с изучающим взглядом Семёна. Он ясно все слышал, да и вчера он всё видел своими глазами, так что ему не нужны объяснения. Дуня не могла понять его задумчивости и словно бы какого-то ожидания, но на всякий случай беззаботно улыбнулась и небрежно бросила. «Пусть делают зонты дождевики и продают. Мне не жалко». Семён хмыкнул, а Дуня спряталась в тени. Ей хотелось думать, что боярич поддержал её и согласился, что всех денег не заработаешь. Или подумал о том, что Дорониным эта идея могла стать только обузой. Но, кажется, он счел ее пустоголовой трещоткой. Семён же просто пытался скрыть свое непонимание, замешанное с удивлением. Эта маленькая боярышня вчера утерла нос всем мастерам Кошкиных и занощивому Петьке в том числе. Она вихрем пронеслась по прославившемуся на всю Москву подворью, И перевернула все там вверх дном, даже не заметив этого. А Семен все подметил Он видел ошалелые глаза именитого розмысла видел, как чесали головы лучшие мастера, как встряхнулся разжиревший кошкин, и как кланялись ей вслед те, кто пришел в мастерскую за протезом. Им шепнули, что все началось с нее. И благодаря ее влиянию цены на протезы держатся низкими. И Семён слышал от отца Кирилла, что Кошкины благоволят не только роду Дорониных, но и лично Дуньке, а теперь убедился в этом. Петька был не только ласков с девчонкой, но стерпел от неё дерзкие слова. Если бы Семён не видел этого своими глазами, то не поверил бы, а ей всё нипочём. Одинаково улыбится боярину, мастеру и дворовому не боясь уронить своего достоинства. Семёну было бы проще признать Дуню Блаженной. Они все с придурью, но люди говорят, что боярышня крайне разборчива в раздаче милостыни. А то и вовсе жадной называют. На большее у Семёна не хватало фантазии. Он делил людей просто — на хищников и травоядных. И на особицу стояли дурачки из бабьих сказаний. Дунька не влезала ни в один ряд. Ее было много, и она рушила его устоявшийся взгляд на жизнь. Семёна это обескуражило и сердило. Он считал себя бояричем с твердыми позициями, и поэтому душеспасительные разговоры с отцом Кириллом его не затронули. Он сразу определил священника в ряд хищников, притворяющимся безобидным. А раз так, то Семён тоже притворился... И был покорен. Жаль, что отец Кирилл не оставил его в покое. Хотя с Дорониной интереснее, чем с ним. И если она дружит с княжьей семьей, то знакомство с ней будет полезным. Семён довольно улыбнулся. Наконец-то все улеглось в его голове. И он снова почувствовал себя умным и коварным хищником. Дуня вылезла из воска. Открыла свой страшненький зонт и проводила деда до приказа. «Обсушись, прежде чем сесть работать!» Строго наставляла она его, но не видя отклика, все же заглянула в приказ и велела дедову холопу Прошке помочь боярину. Еремей молча принял заботу внучке и даже поцеловал ее, кряхтя, что она его горе луковая. «Всем хорошего дня!» Крикнула она на прощание офисному планктону приказной избы и выбежала вон. Во дворе Грешаня поднял ее на руки, ворча, что в таком солидном месте не сгоняют лужи, и понес княжьему дворцу. Дуня увидела, как знакомую ей боярышню тоже несут на руках, и приветственно помахала ей рукой. Дунь, когда Машка вернется в город? спросила та у нее. Как дороги подморозит! Крикнула ей Дуня. Еще долго! Поскорей бы! А мы сейчас только золотом шьем. Знакомая не договорила, так как ее опустили на крыльцо, и она, еще раз махнув рукой Дуне, поспешила внутрь. Семен, ты где? Дуня закрутила головой. Тебя на женскую половину не пустят. «Гришенька будет ждать меня здесь, а ты?» «Не знаю. Езжай домой, что ли». «Я тоже подожду». «Но это долго?» «Подожду», — Дуня пожала плечами. «Поступай, как считаешь нужным». И взбежала по ступенькам, чтобы исчезнуть за тяжелыми дверями женской половины. «Дуняша, куда ты пропала?» Такими словами встретила ее Мария Борисовна. «Так я же...» Сегодня Иван Васильевич представит себя Боярской думе, как составителя проекта будущего строительства, и наградит. «Как? Но я же... Как же? Да что же...» «Ну что ты зажужжала, как пчела?» Рассмеялась княгиня, и тут Дуня увидела выемку между ее зубов. Совсем небольшую, но уже заметную. Раньше этого не было. Правда, ей раньше не доводилось стоять напротив княгини. И чтобы та смеялась, показывая зубы. Они все чаще бок о бок рассматривали рисунки. Но как можно было так испортить зубы? «Мария Борисовна! Милая и славная!» — воскликнула Дуня. «Ты что же? Золотую нить между зубов тянешь!» «Что?» — растерялась княгиня. «Я говорю, что многие рукодельницы тянут нить меж зубов, чтобы она не путалась и вообще. Я не мастерица, но видела, что так многие делают». «И я так делаю». «Только, похоже, ты не учла, что золотая нить не сравнится с простой. Ты же себе зубы сточила. Неужели в отражении не видела?» «Сточила?» Княгиня метнулась к начищенному серебряному подносу и принялась рассматривать себя. Но изображение там было специфическим. И тогда Дуня схватила первый попавшийся свиток, повернула его неисписанной стороной к себе и угольком в несколько штрихов нарисовала контур лица княгини, а на зубах поставила точку. «Ты такая утонченная, Зубки у тебя ровненькие и беленькие!» Но теперь там эта дурацкая выемка. Мария Борисовна посмотрела на стоявшую рядом Наталью. И та озабоченно кивнула. «Совсем махонькая, но есть», — подтвердила она. «Что же делать?» «Тщательно чистить зубы. Но это ты и так делаешь. Иначе бы там застревала пища. И более не тянуть в рот ничего лишнего» строго наставляла Дуня, и княгиня грустно улыбнулась. «И не портила бы ты кожу белилами», — не удержалась она. «Говорят, что туда толчёные косточки мёртвых крыс подмешивают. А какая от мертвечины может быть красота? Раньше ты рассказывала, что там есть вредные вещества», — укоризненно произнесла Мария Борисовна. «А кто меня слушает, когда я говорю умные вещи?» Возмутилась Дуня. «Тут одна боярыня сверкала ослепительно белыми зубами!» Княгиня и Наталья кивнули, а их глаза загорелись. Им явно хотелось также слепить белоснежной улыбкой, которую они приметили у одной из боярынь. Та была, как все. А потом вдруг ее зубы забелели ярче жемчуга. иван. Назвала Наталья ту боярыню. Дуня кивнула. Именно старшая Плещеева попалась ей на глаза. Очень богатый и знатный род, эти Плещеевы. «Так вот, думаю, что ее не предупредили, что через полгода, много через год, ее зубы станут грязно-серыми. А чтобы вернуть белизну, то надо будет вновь делать ядовитые примочки». «И что? Надо будет». «Так сделает», — пожала плечами княгиня. «Серебро на это есть. На третий раз от зубов останутся черные пеньки, и нечего будет отбеливать». «Дуня, у тех, кто предлагает подобные услуги, есть рекомендации, и они очень весомы». Наставительно произнесла Наталья, но девочка быстро нашлась с ответом. Сейчас боярыня Плещеева тоже может дать благожелательную рекомендацию и вполне искреннюю. Но что она скажет год-два спустя? Кто вернет ей зубы? Пусть желтые, но крепкие зубы. Те примочки, что ей делали для отбеливания, крайне вредны. Дуняша, ты несносна! Но если права, то это ужасно! Озадаченно пробормотала княгиня переглядываясь с Натальей. «Столько обманутых женщин? Но ну, я же видела рекомендательное письмо от Ханши!» Дуня развела руками. Сейчас ее больше волновало, как она будет стоять перед всей думой и как бы не осрамиться. Княгиня покрутила в руках свиток со своим изображением, но оно уже смазалось. Пощупала пальцем выемку. И, наконец, взялась за свою протеже. Она подала знак Натальи, и та чинно вынесла сложенную шубку. Примечание. Не зимняя шуба, а шубка. Разновидность утепленного верхнего платья с меховой отделкой. «Дарую тебе со своего плеча», — торжественно произнесла Мария Борисовна и велела. Примири. Шубка была обшита узорчатым софьяном. Рукава были до пола, а застежки серебряные. И была эта шубка по размеру дуни. А она грешным делом. Раньше думала, что надо буквально понимать, что дарящий снимает одежду со своего плеча. Даронина обрадованно покрутилась и принялась благодарить. Это еще не всё. Вот тебе налобные украшения. Дуня от воодушевления захлопала в ладоши. У нее получался образ маленькой славянской княжны. Это была мечта. Машка мечтала о большом красивом кокошнике, а Дуня с ужасом ждала того момента, когда вынуждена будет надеть его на свою голову. Бытовой вариант еще ничего, а праздничный — на любителя. Позабыв обо всём, Она даже немного поскакала, чтобы услышать, как звенят подвески, а потом уставила счастливыми глазами на улыбающихся женщин. Обе они выглядели утомленными. Правда, взгляд у княгини стал живым, завораживающим. Но Наталья словно бы пыталась жить, а ей не хватало сил. Сейчас было неуместно спрашивать про лекарку, которую Дуня советовала пригласить. Но сегодня она собиралась к ней зайти и вот тогда поспрашивает. Княгиня уделила Дуне еще немного времени, а потом велела сенной девушке проводить боярышню в большой зал и передать ее под присмотр бояре на палке. И сказать, что наставник княжича был счастлив ее видеть, но на приветствие ответил благосклонно и прикрыл от любопытных взглядов. «С князем не спорь, молчи и да Тихо поучал он ее. А если кто-то нехорошее про меня скажет? Молчи. Там будет твой дед. Он ответит. А если князь спросит меня, довольна ли я наградой? Он знает, что ты довольна. А если кто другой начнет спрашивать? Не реагируй. А меня там посохом не огреют? Там есть головы покрепче, чтобы посохом получать. Невозмутимо ответил боярин. «Больше не придумала вопросов?» Насмешливо спросил теперь уже он. И, дождавшись Дуниного отрицательного покачивания головой, велел. «Тогда стой и молчи. Тренируйся». И Дуня встала, полностью скопировав боярина, и многозначительно молчала. Никифор хмыкнул, но более ничего не сказал. «Наконец...» Низенькая дверь открылась, и она прошла в зал вместе с боярином. Он остался у входа и подтолкнул ее вперед. Дуня шла с гордо поднятой головой в красивой шубке, накинутой поверх ее собственного платья. Увидев деда, она просияла и чуть позвенела подвесками. Многие ей улыбались, другие смотрели оценивающе, но были и те, кто не скрывал зависти. В их глазах читалось, почему она, а не моя кровиночка, вышагивает здесь. Дуня сделала все как положено, и Иван Васильевич улыбнулся ей. «Вижу, что моя княгинюшка тоже решила наградить тебя. Одобряю. А теперь прими мой подарок». К Дуне подошел человек и вручил ей мешочек с серебром. «Двадцать рублей». Громко объявил князь. Дуня поблагодарила, хотя это было платой, которая должна была состояться, если князь положительно оценит проект. И вот он оценил, а плату совместил с наградой. У такого снега зимой не выпросишь. Но 20 рублей означали, что князь все же купит у нее брусчатку. А это уже другие деньги. Ура! Ни о чем Дуню не спрашивали. Ей оставалось вновь поклониться и уйти. Много позже княжич рассказал, что ее проект вызвал нешуточные споры между бояр. Они умудрились все раскритиковать и все одобрить. Бояре были бы рады реализовать этот проект, но на строительство не было средств, а еще вновь остро повисал вопрос со стеклом. Дуня поняла, что ее проект для многих стал мечтой, которую не суждено увидеть. И они были правы. Можно построить храм и грановитую палату, но остальные здания слишком опережают это время. И всё же, всё же надо мечтать, ставить цели и пусть маленькими шажками, но двигаться вперёд.